Глава 46 сообщает о трогательном и деликатном поступке, не нерешенном остроумия, задуманном и совершенном фирмою Дотсон и Фок. За неделю до конца июля на Госселл-стрит показался быстро катившийся наемный кабриолет, номер которого остался нам неизвестен.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 Спор возобновился с новым пылом, а так как лошади досаждала муха, садившаяся ей на нос, то Кэбмен, воспользовавшись досугом, хлестал ее по голове, руководствуясь принципом противоположных раздражений. — Решает большинство голосов, — сказала, наконец, одна из сварливых леди. — Кучер — дом с желтой дверью. Но когда кабриолет с шиком подъехал к дому с желтой дверью,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 Не откинул фартука в самый последний момент, дабы леди не сидели на ветру и не передал им шалей, как это делает кучер собственного экипажа. Никакого шика. Это было вульгарнее, чем прийти пешком. — Ну, Томми, — сказала миссис Клаппинс, — как здоровье твоей бедной мамочки? — Она совсем здорова, — отвечал юный Бардл. — Она готова и ждет в гостиной. И я тоже готов. Тут юный Бардл засунул руки в карманы и начал прыгать с нижней ступеньки подъезда на тротуар и обратно. — А еще кто-нибудь едет с нами, Томми? — спросила миссис Клаппинс, поправляя пелерину. — Миссис Сэндерс едет, — отвечал Томми. — И я тоже еду. — Дряной мальчишка! — пробормотала миссис Клаппинс. — Он только о себе и думает. — Послушай, милый Томми. Что — Что? — отозвался юный Бардл. Еще кто-нибудь едет, миленький. — вкратче осведомилась миссис Клаппинс. «Миссис Роджерс едет!» — отвечал юный Бардл, таращи глаза. «Как? Леди, которая сняла комнату?» — воскликнула миссис Клаппинс. Юный Бардл глубже засунул руки в карманы и кивнул ровно 35 раз, давая понять, что речь идет о леди-жилице и ни о ком другом. «Ах, боже мой!» — сказала миссис Клаппинс. «Да это настоящий пикник!» «А если бы вы знали, что припрятано в буфете?» — подхватил юный Бардл. «А что там, Томми?» — ласково спросила миссис Клаппинс. «Я уверена, что мне ты скажешь, Томми». «Нет, не скажу!» — возразил юный Бардл, покачав головой и снова взбираясь на нижнюю ступеньку. «Партивный ребенок!» — пробормотала миссис Клаппинс. «Какой упрямый скверный мальчишка!» «Ну, Томми, скажи же своей дорогой Клаппи!»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 «Ах, Мэриэн, что случилось?» — спросила миссис Клаппинс. «Я все дрожу, Бетси», — ответила миссис Редль. «Редль не мужчина, он все взваливает на меня». Вряд ли это было справедливо по отношению к злосчастному мистеру Редлю, ибо добрая супруга отстранила его в самом начале спора и властно приказала держать язык за зубами. Впрочем, он не имел возможности оправдаться, так как у миссис Редль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 «Меня сильно взволновали!» — укоризненным тоном произнесла миссис Редль. В ответ на это леди устремили негодующий взгляд на мистера Рэдля. «Дело вот в чем», — сказал злополучный джентльмен, выступая вперед. «И когда мы сошли у подъезда, начался спор с кучером Кабриоле...» Громкий вопль его жены, вызванный этим последним словом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 Выслушал все это с большим смирением и вскоре вернулся в гостиную сущей овечкой. «Ах, миссис Роджерс, мадам!» — воскликнула миссис Бардл. «Да ведь я еще вас не познакомила! Мистер Редль, мадам! Миссис Клаппинс, мадам! Миссис Редл, мадам!» «Сестра миссис Клаппинс», — добавила миссис Сэндерс. «О, в самом деле, да!» — благосклонно сказала миссис Роджерс, ибо она была жилицей и прислужила всем ее служанка, и потому по своему положению она держала себя скорее благосклонно, чем непринужденно. «В самом деле?» — миссис Редль сладко улыбнулась, и мистер Реддл поклонился.